из-за кулис. Ковчег Титан потерял три небоскреба. Ковчег Фарос загородные увеселительные центры. Тотем — своей фермы Химер. Пламбор — всю промзону. А Серенисима — четверть речной сети. Он перепрыгивает с одного ковчега на другой. гляди у Гелиополиса больше нет южного вокзала. Куда бы он ни направился, земли распадаются, время убыстряется, пространство всасывается в пустоту. Множество мужчин, женщин, животных и растений были втянуты в дыры. Прощайте, огромные ветряки зефира. Оставшиеся больше не осмеливаются выходить из дома. Если уж придется исчезнуть, лучше сделать это в кругу родных и друзей, в своем доме и со своей собакой. А он... Думает о том, что события становятся все интереснее и интереснее, а пустыни Веспирала — все пустынее и пустынее. Он думает об Афелии, о ее взгляде, исполненном гнева и смятения. Она приняла его за разрушителя мира. Это его-то, вот уж забавные мысли. А ведь она была так близка к тому, чтобы все раскрыть, все понять. К великому счастью, ее ждала неудача в очередной раз. Неудача Офелии куда значительнее ее побед. Он перешагивает через многие тысячи километров и возвращается на далекий Вавилон, в центр девиации, на макушку колосса, в директорские апартаменты. И появляется как раз вовремя. Все наблюдатели в полном сборе и обмениваются поздравлениями. В центре зала... Возвышается большой стеклянный колпак, из-под которого доносится приглушенный голос механического попугая. «Кто я? Кто я? Кто я?» Вокруг все пожимают друг другу руки, хлопают по плечам, поднимают чашки с чаем за директоров, блистающих своим отсутствием. В этом собрании, одетом поголовно в желтое, половина не знает, что директоров не существует вовсе а вторая половина не очень себе представляет, кто реально дергает за ниточки. А вот он знает. Без ложной скромности следует отметить, что в его познаниях совсем немного пробелов. Он позаботился о таком укрытии, где никто не смог бы его заметить. Без своих пенсне с темными стеклами наблюдатели не видят ничего дальше собственного носа. Зато с пенсне... Они видят даже чуть лучше, чем хотелось бы. От них не укрылось бы не только его присутствие, каким бы неосязаемым оно ни было, но и его истинная внешность. А он вошел во вкус анонимности. Он поглядывает на двух молодых гостей, скромно сидящих среди наблюдателей. Шевалье прячется за толстыми очками своей крестообразной татуировкой и брекетами. Секундена... Скрывается за неровной челкой, широченной повязкой, идущей через все лицо и листом бумаги, на котором она рисует И смех, и грех Мало-помалу излияния иссякают, разговоры смолкают Сегодня лучше не засиживаться допоздна, дамы и господа Завтра, наконец-то, начнется настоящая работа Наблюдатели расходятся один за другим, не забыв бросить последний исполненный надежды взгляд на попугая под стеклянным колпаком. Кто я? Кто я? Кто я? Вскоре в директорских апартаментах остаются только мужчина с ящерицей, женщина со скоробеем, шевалье, секундина и отголосок, не считая его самого, разумеется. В атмосфере поубавилось жизнерадостности. Начинается самое интересное. Он идет на риск, чуть раздвигая границы кулис и ближе приникая к реальности, которая вообще-то не совсем его собственная. Секундина почти замечает его уголком глаза, на мгновение замирает, потом снова прилежно склоняется над рисунком. Кроме нее никто не ощущает его присутствия. Шевалье отставляет свою чашку, демонстрируя якобы аристократические манеры. «Поговорим о делах. Если этот отголосок прошел кристаллизацию, то отчасти благодаря мне. Я выполнил свою часть договора и желаю получить свою долю изобилия. Вот мои требования». Он протягивает конверт женщине со скоробеем «Та, просматривает его содержимое целый ковчег, который не обрушится, уточняет шевалье. Немноговато ли территория для вас одного? О, я не собираюсь оставаться там в одиночестве. Когда от полюса ничего не останется, даме Беренильде будет открыт туда доступ, желательно без ее дочери. Женщина со скрабеем и мужчина с ящерицей обмениваются непроницаемыми взглядами. Вам следует набраться терпения, юнгмен. Наш отголосок еще недостаточно зрелый, чтобы раскрыть нам все свои тайны. Примечание. Юнгмен. В переводе с английского «молодой человек». Конец примечания. «У него пока что слишком бедный словарный запас». «Кто я? Кто я? Кто я?» Секундина, на редкость молчаливая, рисует, широко распахнув глаза, захваченные новым видением будущего. Шевалье встает, не удостоив взглядом ни ее, ни остальных. «Я подожду, но не слишком долго». «Если понадобится, я отправлюсь искать изобилие сам. Вообще-то я знаю, где его найти». «Доброй ночи». Теперь их осталось четверо. Мужчина с ящерицей, женщина со скрабеем, секундина и отголосок. Пятеро вместе с ним, невидимым свидетелем, бесплотным зрителем. Тенью среди теней». «Верное ли решение было принято, многоуважаемый коллега?» Внезапно спрашивает наблюдательница. «Отдать ее, ее, леди Септиме, зная все, что она сможет разгласить светлейшим лордом». Рок забили отверг ее, многоуважаемая коллега. «Да будет священна его воля». Ответ мужчины с ящерицей звучит как непререкаемая истина. В то же мгновение все лампочки апартамента вгаснут и снова зажигаются. Электрическое подтверждение. Ничего подобного раньше не случалось, признает женщина. Рок изобилия всегда принимал кандидатов, которые садились в поезд. Такое произошло впервые. И все же. Многоуважаемый коллега, спохватывается она, поправляя пенсне. Неужели была необходимость отдавать и ту сотрудницу? Мисс Элизабет почти расшифровала книги. Именно. Я избавил нас от нее, пока она не узнала слишком много. В последний раз, когда генеалогисты подослали к нам шпиона, наша ошибка заключалась в том, что мы посадили его на поезд третьего протокола, Он был недостоин этой чести. А его исчезновение только привлекло к нам более пристальное внимание генеалогистов. Будьте спокойны, многоуважаемые коллега. Мисс Элизабет более не имеет никакой важности. Ее труды позволят нам выиграть значительное время. Нам остается только поставить финальную точку. Уже без нее и с ним». Мужчина с ящерицей, почтительным, но собственническим жестом, кладет руку на стеклянный купол, под которым пульсирует все тот же отголосок. «Кто я? Кто я? Кто я?» Женщина со скоробеем задумчиво смотрит на круглые витражи вверху, сквозь которые пробиваются первые лучи дня. «Ну-ну, многоуважаемая коллега!» «Вам больше нечего опасаться со стороны этих юных особ. Вне стен центра они более не смогут навредить нам». «Посмотрите же на мисс Секундину. Все последние часы она работает над рисунком». Оба наблюдателя наклоняются. Под скрупулезным карандашом Секундины летающий корабль рушится с неба. Она улыбается» глядя на картинку. Все складывается идеально. История Офели, их общая история, получит, наконец, достойное завершение. Он должен быть готов к великой развязке. Но сначала ему остается доделать здесь одну мелочь. Кто я? Кто я? Пользуется тем, что внимание наблюдателя отвлечено, чтобы приблизиться к стеклянному куполу и скользнуть внутрь, как тень, коей он и является. Слегка щелкает по отголоску плененному в механизме автомата. «Лети, дружок!» «Кто я? Кто?» Лицо мужчины с ящерицей искажается. Женщина со скоробеем бледнеет. Секундина перестает рисовать. Попугай замолк.